Глава пятнадцатая Сегодня меня интересовал только урок старика Кадора. Остальные учителя, пусть что-то там и рассказывали, но не вызывали у меня привычной радости познания нового. Причина проста. Я сильно углубился в книги, опережая выданные нам знания и, похоже, понял систему, по которой нас обучали. Глава отсюда, глава оттуда, щепоть знаний от себя, корзина разговоров об ордене. И очередной урок для жаждущих сил учеников Ордена готов. Лишь старик Кадор, бывший наставником Орикола и Тортуса, говорил много того, что невозможно оказалось найти в той тощей брошюрке, которая пафосно называлась «Развитие духа». Чуть более подробное, чем в прочитанные годы назад книги «Закалка. Схема меридианов», несколько методов создания средоточия, описание упражнения для открытия узлов, два десятка подробно описанных точек меридианов, что должны в эти узлы превратиться. Я только сейчас сумел оценить всю ценность свитка от Орикола. В его технике оказались полностью описаны 60 узлов меридианов. Полная техника. Все три созвездия. Похоже, он сам не знал, как скудно Орден делится знаниями в школе. Или знал. Ведь учился же он когда-то сам сначала в ней, затем в Академии Ордена. Но тогда его подарок для бедного нулевки становился поистине бесценным. Но хватит отвлекаться. Ведь сейчас в Бурсе старик Кадор. А у учеников всегда найдутся к нему вопросы, и важно успеть первым. Старший ученик имеет вопрос. Говори. Служитель Кадор благодушно кивнул мне, огладив бороду, и в очередной раз заставил меня оглядеть его темно-русые волосы с густой сединой и черными прядями и задуматься, а сколько у него звезд. Мы стали воинами и узнали, что размер средоточия у всех разный, но сравнивая силу воинов, в расчет берут только количество звезд. Неужели запас силы не играет никакой роли? Каждый год я отвечаю на такой вопрос. Это вечный спор меча и щита. Смысл ответа в том, что защита техникой всегда требует больше сил, чем атака. Самая простая защита покров защищает сразу все тело. Более совершенные техники могут создавать сферы, полусферы, стены и щиты. На совершенном уровне освоения их защиту можно сжать до размера ладони, но... Учитель Кадор замолчал и обвел класс с внимательным взглядом. Разговор заинтересовал всех. Ученики преданно глядели на старика, даже обычное шуршание за столами стихло. Но большая часть атакующих техник, даже на начальной степени освоения, имеет крошечную поверхность атакующих элементов. Щит можно сделать и в палец толщиной, но острие меча либо скользнет мимо, обходя, Либо, ударяя в одно и то же место, прорубят его рано или поздно. Лезвие духа получило свое название как раз за схожий с мечом вид. Впрочем, создатели техник всегда отдают предпочтение простым формам. Я кивнул, запоминая это. Жаль, что, задав вопрос про этих создателей, я не получу нужного мне ответа. Техники — наследие древних, поэтому я просто продолжил слушать. Атакующие техники концентрируют вашу силу а защитные распределяют. На одном ранге победа, безусловно, будет на стороне обладающего большим запасом сил. Если, конечно... Старик Кадор поднял палец к небу, а на губах его заиграла улыбка. Не стоять на месте и не надеяться только на защиту. Но воин большего ранга, задействуя дополнительные узлы меридианов, может вложить в атаку больше сил. И здесь размер средоточия лишь позволит оттянуть поражение. Или сбежать. Вот в этом с обладателем большого средоточия соревноваться сложно. В выносливости и стойкости, если вы не поняли. Я поспешил уточнить. Старший, неужели шансов нет? Есть, конечно. Старик Кадор пожал плечами. Все зависит только от вас. Путь идущего — это триединство тела, энергии и души. Если чего-то будет не хватать, то сплав не будет прочным. Даже сильный дух бойца может легко перевесить чашу боя. Особенно, если он решит добиться победы любой ценой. Запомните, старик в этот раз глядел только на меня. В схватке важно все. Уровень владения техникой, грамотное построение боя, единство с оружием, умение обратить в преимущество свои сильные стороны. Но если враги одинаково умны, тренированы и равны в наборе техник, разница в звезду станет фатальна. Даже один дополнительный узел в созвездии техники — и противник сможет вложить в свой удар больше, чем вы в защиту. Я поклонился. Благодарю, старший. Два очка развития Леграду. Старик Кадор коснулся камня, меняя запись, повернулся к нашим рядам. У кого-то еще есть вопросы? Нет? Хорошо. Тогда продолжим прошлый урок. Великор, ты продолжаешь свое занятие, как и те, кто уже практикует лезвие. Мы же займемся с остальными раскрытием нужного для него узла. Работаем с той рукой, что свободно от меча, чтобы в бою использовать и сталь, и техники. Этот совет я тоже оценил. Мне он очень к месту, и речь не о лезвии. Обращаемся взором в глубину вашего тела, к сиянию меридианов. Отделяем от средоточия малую меру силы и ведем ее к середине ладони. Самые глазастые, вернее те, у кого сильно восприятие, например, дидо, могут увидеть здесь несколько искорок на разветвлении меридиана. «Нас сейчас интересует та ча, центральная, та точка, что начнет светиться чуть ярче, откликаясь на поток силы в центр ладони. Ваша задача — найти эту искорку и заставить сиять ее как можно ярче. Раз за разом, день за днем, вы должны тратить всю накопленную в средоточии силу на это упражнение, в итоге научившись отправлять ее непрерывным потоком, в идеале». «Старший?» — кто-то позади решился. «Разрешите вопрос?» «Говори. Выходит, что, имея большое средоточие, можно быстрее открыть узел?» «Интересный вопрос, но ответ на него я уже давно знал, еще когда делал подношение тортусу». «Само по себе нет. Скорость поглощения и восстановление энергии — раз. И здесь больших отличий у возвышающихся нет». Учитель показал рукой нам за спины, туда, где был сливовый сад и место для умывания. «У вас, может быть, сотни бочек под воду, но отвод акведука больше воды давать не станет. Как много силы вы теряете утечкой в тело при попытке открыть узел? 2, Вот что важно. Однако не стоит переживать. Первые узлы требуют совсем немного силы для своего пробуждения. Не пройдет и недели, как вы начнете осваивать свое первое лезвие. Я, кстати, это слышу уже третью неделю». С тех пор, как в классе появилось ощутимое количество воинов, и начались эти уроки. Но все пока глухо. Мало кто выразил свои восторги от открытия узла. Я приоткрыл глаза и бросил взгляд на великор. Кто знает, какой по счету узел на самом деле открывает девушка. Впрочем, неважно. Я уже смирился с недостижимостью положения старшего в классе. А сейчас есть проблема серьезней. Объяснения учителя совсем не внушали надежду на победу в предстоящей драке. Грим только руками разводил и клялся, мол, первый раз слышит, что бравур имеет вторую звезду. О таком даже слухов не ходило. Мне только от этого ничуть не легче. Вряд ли меня хотели просто запугать. Скорее я поверю, что раздосадованный поражением Снежинка выдал секрет своего старшего. Если предположить худшее, что главный Снежинок не только открыл узлы для второй звезды, но и освоил техники, которые их используют, то у меня нет шансов в предстоящей схватке». Он может в бою превзойти меня в скорости и силе. да мне хватит даже одних его лезвий. Это все равно, что выйти с голыми руками против меча. Кадор прав. Никакой запас сил не поможет, если я потрачу покров на удар кулаком, а затем через два вдоха получу лезвие в грудь, не в силах ответить. Это мечи под запретом. Но техники никто и не думал запрещать. Мне нужна сила. Даже одна выученная техника повысит мои шансы. Закалка тела, запас сил и лезвия. Вполне хватит для сражения в ничью. Ах да, еще осторожность. А уж если удастся удачно подловить противника на лезвие. Эх, мне лишь нужна одна, может быть, две недели спокойствия, и у нас, у всех, приехавших из нулевого, появится шанс. Все оставшееся время уроков я осваивал еще одну грань боевой медитации, умение слушать то, что говорит учитель и одновременно прокачивать силу через узел в руке, или делать то же самое во время бега. А стоило только учителю Шамору с довольной улыбкой повернуться к нам спиной, заканчивая урок, как я приступил к исполнению выдуманного за время пробежки плана. Зимён, но у меня просьба. Ты должен быстро добраться до Тагрима и передать мою просьбу тянуть время. Пусть отговаривается чем хочет, хоть моей трусостью, но драку с главной снежинкой нужно оттянуть как можно дальше. Ты сам слышал учителя Кадора: я никак против второй звезды не тяну. Мне нужно время. Нужен хоть один узел. «Сделаешь?» «Хорошо, молодой господин. Как скажешь, молодой господин. Уже бегу, молодой господин». Зимеон криво улыбнулся, а я сморщился. «Не нужно иметь много ума, чтобы понять». Он обиделся. «Слушай, мы же вроде хорошие парни, а вот те, снежинки, напротив злые дни. Так почему они называют себя братьями, а мы продолжаем считаться какой-то шайкой? У меня от твоего именования сводят зубы. Грим тоже кричал про братство. И знаешь что?» Зимеон, сделанным безразличием, пожал плечами. Но я видел, слушает, поэтому закончил. Считаться первым среди братьев я совсем не против. И каким по счету братом окажусь я? Ринг покажет, я ухмыльнулся. Намнёшь тагрим у бока? Зимеон обдумал мои слова и тоже улыбнулся. А у меня полегчало на сердце. Как много зависит от простых слов и смысла, что они таят в себе. Этот главный снежинка очень умен, И чтобы совсем не было обидно... Решил я все прояснить до конца. Я могу и сам пойти, но не хочу терять даже вдоха возвышения. Это сейчас похоже на гонку с монстром. Успею ли я добежать до спасательной стены, или нет? Ладно, ладно. Земьон поднял ладони в жесте примирения. Я все понял, первый брат. Без обид. Пойду. Обрадует Тагрима, что ему нужно вертеться, как ящерица на раскалённом песке. Я проводил его взглядом и опустился на камни там же, где и стоял до этого. как был, пропотевший после бега и сражения с Великор. Сегодня Шамор зверствовал. Хотя время очередной схватки всех против всех еще не настало, но он все равно устроил что-то очень похожее, сводя нас в схватках, перемежающихся восхвалением Ордена и швырянием друг в друга камней теми, кто не стоял на ринге. Но какой в этом был смысл? Шамор и так отлично знал наши возможности и мог сам распределить очки даже без этих схваток. Уж лучше бы лишние вдохи потратили на технику. Ладно. Пустое. Впереди у меня много работы, много возвышения, и сегодня настало время сделать в нем большой шаг. Такого поглощающего меня волнения и предвкушения я не испытывал уже давно, пожалуй, со времен создания кинжала. Я снял с пояса мешающий меч и положил его на колени, провел по ножным кончиками пальцев, слушаясь в прохладу шероховатой кожи, вытащил клинок. Теперь кожу холодил когда-то гладкий, с полустертыми следами сотни ударов металл. Не то, совсем не то. Я в раздражении вернул лезвие в ножны. Жаль, что учитель Шамор приказал нам не расставаться с имперскими мечами, но не снял запрет на личное оружие. Я не чувствовал в этом чужом, уставшем, прошедшем десятки, а возможно и сотни рук куске металла главного теплоты. И с этим нужно что-то делать, но не сейчас. Поднял голову и оглядел двор нашей бурсы. Последний шум из мужской спальни стих уже вдохов сто назад. Никто из идущих к небу не жалуется на бессонницу после уроков Шамура. «Пора». Я достал из кармана фиал. Скрипнула пробка, и единственный глоток алхимического варева обжег горло. Стеклянный пузырек я завернул в клочок ткани. Приложил на верши меча сверху. Звон и хруст показались мне оглушительными в ночной тишине. Но ни одна из дверей не открылась, и никто не выглянул узнать, кто же там шумит. Мелкое стеклянное крошево я вытряхнул в загодя вырытую ямку. Сверху раскрошил пальцами пробку. Плохо, что слой песка так тонок. Но его хватает бесследно скрыть все следы. У зелья час отсрочки. Нужно торопиться, и я сосредоточился на себе и своих ощущениях. На тех искорках, о которых говорил учитель Кадор. В животе рос горячий шар. Зелье начало действовать. Главное, я успел. Плохой выбор — позволить бесплатной заёмной силе бесцельно блуждать по телу. У меня сейчас есть четыре техники — Каждое для своего освоения требует по одному строго определенному узлу. Их я и буду открывать, сколько смогу. Что бы ни было написано в наставлении развития духа о естественном ходе пробуждения узлов с нейтральным оттенком силы, но у меня перед глазами каждый день есть живое опровержение этого пути. Половина класса, имея открытые узлы, не могла выучить технику, что досталось им за очки возвышения. Узел не соответствовал. Не зря старик Кадор учил нас открывать строго определенный. Поэтому я изо всех сил старался направить поток силы только по нужному мне меридиану. Именно тому, вокруг которого заботливо сплел из нити сгущенной энергией оплетку. И следил, чтобы она не впитывалась во все узлы, которые встречались у нее на пути. Первый час дело ладилось. Горячий шар в животе безостановочной тонкой струйкой энергии наполнял средоточие. В нем я щедро ее зачерпывал и словно выплескивал в направлении тача левой руки, все увеличивая и увеличивая порции. Но жар от зелья становился все сильнее, и вместе с этим рос ручей пребывающей силы. Ее пребывало больше, чем я мог вместить в меридиан, даже начав вливать непрерывной струей. Это действительно оказалось трудно, но я приноровился и к этому. Затем мне пришлось разделить внимание уже между двумя меридианами и потоками силы. Это было ожидаемо и сложно. Затем тремя. Это уже было неприятно, ведь здесь я не успел подготовить оплетку. Да и вообще теперь едва успевал провожать внутренним взглядом путь следования энергии. И толкал очередную порцию, едва понимая, что узел почти поглотил предыдущую. В сосредоточенности контролировать три потока уже не оставалось. Но этого было мало. Энергия в средоточии и не думала убывать. И я отправил ее по четвертому пути — Я ощущал, как по лицу течет пот, заливая и разъедая закрытые глаза. Средоточие по-прежнему переполняло энергия. Его цвет становился все ярче. Оно раздувалось, как бурдюк, уже причиняя боль. Но я не хотел пускать дело на самотек, хоть и едва успевал даже с четырьмя открываемыми узлами. А потому терпел, полностью отдался работе. Держать два ручейка, толкнуть силу сюда, теперь сюда. Проследить путь, не позволяя бесполезно исчезать в теле за пределами меридиана. Но без оплетки, отвлекаясь на так много действий, результат выходил сомнительный. Не дать задержаться энергии в неподходящем узле, подтолкнуть мысленным усилием, остановить в нужном, дождаться, пока слабо сияющая точка начнет впитывать энергию, вернуться к средоточию и повторить. Неожиданное распухание тача сбило меня с ритма работы. Узел внезапно из бледной искорки стал яркой звездочкой размером сравнившись с зёрнышком. Я потерял контроль над энергией. несдерживаемое Она разлилась по всей длине меридианов, обволакивая все встречаемые узлы и впитываясь в те, что обладали первичной нейтральной принадлежностью к силе. А еще бесполезно рассеиваясь в теле, бесследно исчезая в моем зрении там, где не было голубой сдерживающей оплетки. Несколько вздохов заняло у меня усмирение своевольной энергии. Дальнейшие действия я тоже спланировал. Освободившееся внимание бросил на другой узел, а в меридиан левой руки просто посылал непрерывный поток энергии. «Уже совершенно не заботясь о том, какой узел там раскроется. Теперь я могу себе позволить такое безразличие». Рассвет я встречал с легким чувством разочарования. Ускоряющийся пинок зелья оказался не так хорош, как ожидалось. Мечта не сбылась. Мне не удалось взять вторую звезду воина, хотя она уже была близка. Когда небо начало сереть, то поток заёмной энергии стал слабеть, подсказывая, что 10 узлов открыть не удастся. Впрочем, основная моя задумка оказалась выполнена. И я окончательно сосредоточился только на левой руке, как и посоветовал учитель Кадор. Мне повезло, и бесполезным оказался только один из открывшихся без моего пригляда узлов. Сокровища Ариколы я выучил наизусть, и чем раньше начну работать с необходимыми узлами, тем быстрее заполучу в своё распоряжение мощное оружие. Алкаш предупреждал не показывать технику, но к концу года мне нужно будет убить сильного монстра, а скорее даже не одного, чтобы перейти в академию. «Уж в диких лесах мне не нужно будет скрывать свою силу и свою технику. А пока меня ждут тренировки тех техник, что я купил за очки развития. и открыл узлы для них всех. Так что небосвидетель не нужно сетовать на свою судьбу и слабости зелья Ордена. Уверен, узнай кто-нибудь из сверстников о том, сколько узлов, нужных узлов при этом, я открыл за одну ночь, и его поглотит черная зависть. Нужно только пережить начавшийся день». На лёгкую сонливость и небольшую головную боль можно и не обращать внимания. Я помню времена и похуже. Но вот пылающее средоточие жгло так, что больно оказалось даже прикасаться к коже под ним. Ломило и выкручивало все кости. Хуже всего было с левой рукой. Каждое движение ей вызывало боль. Надеюсь, Тагрим сумеет потянуть время. Совсем не хочется геройствовать и учиться. А уж тем более участвовать в серьезной драке. Пусть как хотят, но я лучше попрошу сломать мне ногу, чем пойду сегодня ночью в сад школы. Вот-вот ударят колокол и проснутся ученики. Я закряхтел, словно старик газил, поднимаясь с песка. Тело совершенно не хотело двигаться и куда-то идти. Будем заставлять. Опустил голову в бочку, пользуясь моментом одиночества и вседозволенности. К удивлению, не только взбодрился, разогнав сонливость, но и головная боль исчезла, словно растаяв в прохладе воды. Здорово. Присел на лавку, вытирая волосы. Они уже прилично отросли и стали немного мешать, но обрезать их не хотелось. У отца были длинные. В пустошах за день беготни они у меня превращались в грязный колтун, и приходилось долго вымывать их. И я не выдерживал и обрезал покороче. А здесь с этим гораздо проще. Не так жарко, не так пыльно. Всегда под боком вода, а мыло не идет ни в какое сравнение с мылом нулевого. Послышались первые шаги, и я отбросил полотенце. «Леград, ты не ложился?» Передо мной остановился Зимеон. «Что-то случилось?» «Я ведь вчера сказал...» Я пожал плечами. «Мне нужно время. Я сильно отстаю. Но ведь не сутками же без остановки. Если бы возвышение давалось так просто...» Зимеон. Мне оставалось лишь усмехнуться. «Поверь, в моей жизни случались тренировки и тяжелее. Все у меня будет хорошо». Решив, что лучше мне не слушать все то, что станут выговаривать остальные, Я поднялся и отправился на террасу, оставив Зимеона позади. Сам день прошел бесполезно. Очередной пересказ глав и способий по зверям и травам. Там, к слову, не так много осталось. Я даже не смог, как вчера, с толком потратить время на медитацию. И уж тем более не сказал Кадору, что открыл узел и хочу прочитать свиток. Меридианы, которые я напрягал всю ночь, жгло огнем при попытке направить в них даже малую меру энергии. Так что не сегодня. Не стоит тратить попытку чтения свитка тогда, когда я себя так плохо чувствую. Какие еще нужны узлы для будущих техник, я предполагал. Те, что описаны в «Наставлении о развитии». Да вот только они располагались либо на тех же основных линиях силы, либо ответвляющихся от них второстепенных. Отправить в них энергию я не мог. Вернее, мог, но не хотел рисковать и мучиться. Пришлось заниматься еще одним узлом для ледяных шипов. Он находился в теле на узком меридиане, сопровождающим основной в левую руку, и был не тронут обжигающей энергией зелья и моим ночным занятием возвышением. В будущем поток силы для техники шипов необходимо будет проводить одновременно через оба этих пути. Но даже легкая работа по наполнению энергией одной искорки будущего узла шла с трудом. Мои предыдущие неудачные попытки медитации привели к тому, что меня начала бить дрожь. Даже посторонний мог бы заметить, что стоит мне отвлечься и уйти в себя, как лежащая на столе левая рука начинает дёргаться. А ведь впереди еще было занятие учителя Шамора, и опасался я его не зря. Дарсов Шамор снова свел нас в тренировочных схватках. «Довольно! Что с вами? Вы как два немощных старика! Едва шевелитесь! Леград, ты спотыкаешься о свои же ножны! Путь идущего — это труд, тренировки и усердия. Шамор провел рукой по лицу. словно пытаясь стереть с него злость, рявкнул. «Вы метайтесь с ринга и радуйтесь, что не штрафую вас за ту похабень, какую вы тут изображали! Хотя, видит небо, хочется лишить вас сотни очков каждого или прописать десяток другой плетей!» Я поклонился учителю Шамору, хотя был не согласен с тем, что мне не хватает усердия. Ведь и на самом деле я едва стою на ногах. Уже через тридцать вдохов после начала схватки я боролся с желанием упасть на камень и не шевелиться. а мне приходилось драться. Великор спокойно вышел за пределы границы ринга и вернулась в строй, бросающий камни друг в друга. И лишь здесь что-то сверкнуло в ее глазах, словно там, в черной глубине, свет отразился от лезвия клинка. Голос ее был недобр. «У меня тот же вопрос, Леград. Что с тобой? Я едва ударила в полсилы. Ты не поставил покров, да и согнулся так, будто я чуть не пробила тебя насквозь». «Не будем об этом». Я постарался улыбнуться так, будто речь шла о пустяке. Занемок. Сегодня бросаю камни только я. Я не хотел рисковать после неудачи с медитацией и пользоваться защитной техникой. Не думаю, что это пойдет мне на пользу. Ведь там насыщение силы и средоточие сказывается не только на теле, но и меридианы принимают в себя порцию энергии». Великор ненадолго замерла, оглядывая меня немигающим взглядом. Наконец медленно опустила подбородок вниз и потянула меч из ножен. «Сейчас я буду биться с тенью». ты должен бросать камень каждые четыре вдоха. Начали. Это оказалось очень познавательно и увлекательно. До этого я не раз видел подобное в ее исполнении, но лишь безоружный. С мечом все выглядело более захватывающе. Настолько, что вначале я даже забыл о камнях. Опомнился лишь, когда великор обожгла меня взглядом. Меч великор свистел в воздухе, а замирая после очередного удара едва слышно гудел. Я легко представлял набегающих на нее с разных сторон врагов. простых разбойников низких рангов закалки, что никак не могли сравниться с ней в открытом бою, но пытались задавить числом, смять, сбить с ног, но никому это не удавалось. Великор кружилась на крохотном пятачке в полшага шириной. Каждый ее скользящий шаг уверенно находил место среди валяющихся на земле камней. Великор пригибалась, уклонялась, несмотря на меня, но при этом принимала на покров все мои броски. Разбойникам никак не помогал лучник в кустах, которого я из себя изображал. Я заметил, что спустя сотню вдохов сражения с тенью великор между покровами, принялась применять и другие техники. Вот ее клинок буквально рассек взвизгнувший воздух, размазавшись в невероятно быстром движении. Вот она сняла левую руку с навершей рукояти, вытянула ее на миг в мою сторону, ударила локтем назад, повернулась, подставляя очередному камню спину, а я через вздох прервал очарование выдуманного сражения. «Всё, камни закончились». Великор оглянулась на учительский стол с песочными часами. Время урока подходило к концу. Я успею только собрать камни в две наши корзины, но никак не продолжить изображать из себя лучника в её сражении с тенью. Великор решила так же и вернула меч в ножны. «Думаю, от обычной вечерней тренировки ты тоже откажешься». «Верно». Я развел руками и осторожно уточнил. «Без обид? Сегодня просто не могу». Я слышала, что ты на днях легко справился с некоторыми чужими проблемами. Не хочешь мне ничего рассказать? Похоже, ты и сама знаешь все об этом деле». С удивлением заметил, как сузились глаза Великор. Медленно поднялся подбородок, побелели сжатые губы. Понял, что мои слова звучали грубо, и я рискую лишиться доверия и помощи, которые она оказывала мне. Отпустил корзину, ко мне загрохотали, рассыпаясь. «Прости, Великор, тот парень вчера бил по уязвимым местам. Говорят, что у его противников отнимались руки-ноги». Но ты ж знаешь, я крепкий, как буйвол. Мне всё нипочём. А вот их главный. Он следующий. И уже вторая звезда. Мне нужно его догнать. Вот я всю ночь тренировался и хватил лишку. В этом все дело. Устал так, что, кажется, сейчас упаду. Честно. Вот отосплюсь сегодня, и завтра все станет по-старому». Великор молчала, глядела на меня. Но губы разовели. «Не по уязвимым, а по узлам меридианов». «А что ты будешь делать с взваленной на свою шею проблемой дальше?» Губы её скривились в усмешке. «Ждать своей второй звезды? Прятаться за моей спиной? Или вообще попросишь у меня помощи?» Теперь замолчал я, борясь с лицом, сохраняя маску спокойствия. «Понимаю. Еще раз прошу прощения у тебя. Но нет», — решительно повторил. «Нет, я обойдусь своими силами. Пока лишь притворюсь колеблющимся трусом. Я не в впервой». еще несколько дней может неделю спокойствия а еще лучше две чтобы чуть сократить разрыв в силе мне нужна хоть одна работающая техника помощь помедлив следя за глазами великор спокойно закончил мне не нужна но может у тебя найдется для меня совет хорошо помолчав великор и впрямь принялась советовать он будет быстрее и сильнее тебя но это ничто если ты и впрямь хочешь победить мой учитель любит говорить что главное у бойца дух А у тебя есть, чем его подкрепить. Ты и впрямь крепкий. Отличная основа, полученная на этапе закалки, позволяет тебе сократить разрыв между вашим возвышением. Благодари тело, идущее вслед за душой. Не забудь поблагодарить меня и мои формы». Едва услышав эти слова, я согнулся в поклоне, касаясь кулаком ладони. Великор усмехнулась, но кивнула и продолжила. «У тебя на самом деле много сильных сторон. Ты отлично умеешь находить недостатки в стиле противника». Как раз это и называется «видеть уязвимые места». Это от того, что у тебя потрясающе сильное духовное восприятие, которое позволяет легко видеть суть движений, улавливать правильный путь энергии, различать все тонкости работы с ней. Неплохие задатки для любого из множества дорог к небу. Бойца, алхимика, лекаря или начертателя. Я задумчиво произнес: «Мой отец считался отличным кузнецом». «Или кузнеца», — кивнула Великор. «Такие дары тоже передаются по наследству». а путей на самом деле много. Ты должен легко справиться и с техникой, освоить ее с одного свитка. Я верю в тебя. Следуй уроку Кадора, заставь работать свои преимущества. Ты чуешь опасность. Про бравуру таких разговоров я не слышала. Ты успеешь закрыться от лезвия. А вот если сам сумеешь им подловить противника, то выиграешь. Я снова вскинул руки в приветствии идущих. Спасибо. Скажу больше. Открой хотя бы пару узлов. Месяц поработай с формами. И можно будет надеяться, что ты сможешь принять это жалкое лезвие даже без покрова. Девушка улыбнулась. Мы обязательно попробуем. Ну, помедлив, я все же выдохнул совсем не то, что хотел сказать сначала. Спасибо. Не стоит. Великор не поддержал шутку. В нашей бурсе тебя не тронут, но каждый день промедления работает на твоего врага. В школе не любят слабаков, а у тебя и так плохая репутация с твоей скоростью возвышения. Не тяни. «Тебе ли не знать, как тяжело подниматься со дна?» Великор резко отвернулась от меня, только мелькнули перед глазами белые волосы, стянутые в тугой хвост. Вздох, и она уже возле Шамора, что-то спрашиваю у него. «Хорошо, старшая, я постараюсь не тянуть». Ночь и впрямь принесла облегчение моим горящим меридианам и средоточию. Поэтому утро я встретил в полной готовности. Едва войдя в бурсу и заметив меня, как учитель Кадор вскинул брови и протянул. «Леград». Я вижу перед тобой свиток. Да, старший? Ты заставил старика сомневаться в своих знаниях. Старик Кадор покачал головой. Впервые на моей памяти взрывной рост узлов оказал такой слабый эффект народившегося в нулевом. Я рассчитывал, что ты получишь как минимум пять узлов, а не застрянешь со своим прорывом на долгий месяц. Я пожал плечами и промолчал. Промолчал, многое сказав безмолвно, про себя. Девять, старший. Девять узлов дало мне это зелье. Но только потому, что я имел средоточие воины и окрепшие меридианы. И узлы у меня открыты, не просто самые простые, с бесстихийным атрибутом Ча, а следующие узлы созвездия земной техники. Те узлы, на открытие которых нужно гораздо больше энергии по вашим же рассказам. За этот успех нужно благодарить и вас, так много мне рассказавшего, давшего мне время окрепнуть. Жаль, что поблагодарить я могу только про себя». Старик Кадор кивнул. «И все же я рад, что у тебя все вышло. Ты много раз слышал и видел, как работают со свитком техники. Приступай и постарайся как можно быстрее повторить ее, пока воспоминание еще свежо. Не бойся срыва. Боль не столь сильна, когда сила прошла только начало пути. А тебе нужно как можно быстрее повторить увиденное. Но сегодня не более одного прочтения». «И...» Кадор помедлил. Десять, может быть, пятнадцать неудач. Поглядим, сколько ты выдержишь. Понятно, учитель. Я устроился на крайнее место медитации, у самой стены, с тысячами сколов от лезвий на камнях кладки. Принял удобную позу, положил на колени свиток. Ладони устроились на гладком дереве основы. Не спеша, я принялся втягивать через нее силу неба. Все происходило так же, как и у других. Свиток принялся нагреваться в руках и светиться. Я прикрыл глаза и постарался успокоиться, выбросить из головы все переживания и мысли. Вспышка сквозь зажмуренные веки, и меня буквально пронзило воспоминание того, о чем мгновение назад я и думать позабыл. Вот же! Десять вдохов назад, двести вдохов назад. Не помню, когда, но я уже применял эту технику. Я же помню, как это было. Короткий волевой посыл-приказ, и послушная энергия устремляется из средоточия в основной меридиан левой руки. быстрый полет мыслью над послушным потоком силы. Здесь чуть ускориться через узкое место, тут сразу два будущих узла на пути энергии, и она пытается разделиться на десятки непослушных нитей. Успокоить, сжать в единое целое, приободрить бег. Вот уже ладонь, тлеющее зерно конечного узла. Сюда. Обхватить поток, направить его бег. Получай. Энергия вливалась в узел безостановочно. Сначала ничего не происходило, но вот он вспыхнул, будто в костер подбросили свежие колючки, меридиан словно вздрогнул, и его источник в средоточии закрылся. Можно отвлечься. Все еще текущая по меридиану энергия впитывалась в узел, как пересыхающий ручей, в ненасытный песок. А я твердой рукой очертил перед собой круг, вписал три простых символа и прижал к нему ладонь с горящим узлом. Символы вспыхнули, и из ничего появилось лезвие. Потрясающе! Я на миг открыл глаза, убедился, что это все было только в моей голове, и, откинув в сторону совет старика, снова погрузился в воспоминания, переживая его заново. Оно уже и впрямь чуть поблекло в памяти, словно минуло не меньше двух тысяч вдохов, но послушно накатило на меня еще раз, еще, еще. Я пробуждал в себе это чужое воспоминание раз за разом, пытаясь запомнить все мелочи. Оно все быстрее захлестывало меня. одновременно тускнее и словно переливаясь уже в мою, по-настоящему принадлежащую только мне память о технике. В какой-то миг я запутался. Что мелькает в моей голове? Чужая память из свитка? Или уже мое неясное воспоминание об увиденном там? Что ярче? Что было на самом деле?» Наваждение схлынуло, голова прояснилась, и я понял, что воспоминание из свитка исчезло без следа. Хотя другие ученики и наутро хвастались обрывками знаний. Странно. Я открыл глаза, поднял голову, чуть причурившись от лучей опускающегося солнца. Похоже, урок подходит к концу. Долго я, и сколько я смог понять и запомнить. Что же, попробуем. Неуверенно вытянул вперед руку и начал с того, в чем точно не испытывал сомнений: с формального обращения к небу, что должно было оформить потраченную мной энергию. Символы крепко врезались в памяти, и нарисовал я их так как в воспоминании свитка. Уверенно, быстрыми росчерками. Впервые на виду у всех, используя для этого руку. Впрочем, в классе мало кто сумел перейти к мысленному способу без лишних подпорок. Не стоит выделяться в первый раз и мне. Посыл приказ, и в исток меридиана вливается энергия. Стремительный полет энергии моего духовного взгляда вдоль меридиана. Я управляю потоком именно так, как помню. Вспыхивает узел, Загораются невидимым никому, кроме меня светом, символы обращения, и с ладони срывается лезвие, по-настоящему, а не в воспоминании. Оно со звоном ударяется по серой каменной стене и рассыпается мелким крошевом, которое растворяется в воздухе, не долетев до брусчатки. Я слышал, как стихает обычный шум урока разговоры учеников, тихий голос Кадора, свист техники камней, вскрики боли неудачников. Чувствовал буквально кожей. Как в спину мне впивается все больше и больше взглядов, как они жгут меня своим недоумением и завистью. Здорово! Я сумел не выделиться в свой первый раз использование техники.